Я не знаю, сколько времени просидела вот так, обняв колени и продолжая плакать над своей незавидной судьбой. За окном уже было темно, из замка не доносилось ни звука, и, судя по всему, все уже спали. Медленно стянула все заколки с волос, бросила на пол, и они россыпью смешных бантиков разлетелись по ковру. А потом я поняла, что хочу есть, очень хочу. «На обед я практически ничего не съела, ужина как такового не было, а ложиться спать голодной не...» Ко всему прочему, я была уверена, госпожа Винслоу непременно согласится накормить меня, да и трапеза пройдет в максимально приятной компании, в смысле в отсутствие герцога. И, поднявшись, я отодвинула засов, а затем осторожно выглянула за дверь. В галерее было пусто. Мерцающие магические шары дарили мягкий тусклый свет едва разгоняя полумрак. Выскользнув из комнаты, я сняла туфельки и босиком, чтобы не дай Пресвятой не разбудить герцога, торопливо прокрылась по галерее. Спустилась по лестнице, свернула вправо, прошла немного и... заблудилась. Действительно заблудилась. Развернулась назад, но там вместо лестницы виднелась глухая стена. Ее не должно было быть там, но... Испуганно прижимая руки к груди, я прошла по узкой комнате, открыла дверь и едва не закричала, обнаружив за дверью обрыв. Отступила обратно, пока спиной не уперлась в еще одну дверь, обернулась и поняла, что уже не в комнате, а в коридоре, огромном, длинном, с высокими сводчатыми потолками, мрачным и едва освещенным факелами коридоре. Хотелось закричать от страха. Хотелось броситься бежать в надежде встретить ну хоть кого-то, но это было бы слишком неразумно. А вдруг за очередной дверью снова будет пропасть? А здесь факелы, значит, военные ходят, как минимум постовые. И я осторожно прошла к стене, села, обняла руками колени и решила дождаться хоть кого-то. Ждать пришлось долго. Я продрогла на холодном полу, но идти куда-либо все равно было бы глупо. Непонятно как, но я уснула. Сначала старалась сопротивляться, часто моргала, всматриваясь в тусклое пространство коридора, а после сон сморил окончательно. И мне приснился дом. Наш загородный, огромный, несуразный, построенный еще пять веков назад и неизменно достраиваемый нашими предками. Мне снилось, что я бегаю по нему в поисках бездомной собачки, подобранной мною в деревне, и укрываемые от всех домашних, потому что я точно знала, выгонят. Мне снилось, что я заблудилась, плакала и заснула в левом крыле обветшалом и заброшенным. А потом меня нашел папа, укоризненно произнес Ариэлла, поднял на руки и понес в детскую к сестрам. Я обняла его за шею, правда, почему-то неудобно было. Во сне у него шея какая-то высокая оказалась и жесткая, но я все равно прижалась крепко-накрепля и попросила. — Папочка, не выгоняй бусика. — Бусика? И голос у папы тоже был непривычным, низким, хриплым и странным. — Он хороший, — прошептала я, уткнувшись носом в его плечо. — А на улице холодно, и дождь, и бусик там будет совсем один, а от одиночества умирают. Глубокомысленное замечание. Папа говорил странно. Чудной сон. Очень. Но мерное покачивание уверенных шагов убаюкивало, а вскоре меня положили на постель в детской, и папа привычно снял с меня очередное испачканное платье, потом укрыл и осторожно погладил по щеке. — Я тебя очень, очень люблю, — прошептала я. Папина ладонь сильная, чуть шершавая замерла, а мне уже снились морские просторы и лакар, играющий с моими волосами.